Лёжа на кровати в своей комнате в доме фрау Гертнер, Макс пытался проанализировать прошедший день. В общем и целом рассуждал он, день принёс неплохие результаты, особенно если вспомнить, что отрицательный результат тоже результат. Конечно, от беседы с Детлефом он ожидал большего, если бы заместитель покойного банкира назвал тех, от кого поступали деньги, Оставалось бы лишь соединить вместе расписку, имеющуюся у Кристины Маттерн, с расписками, которые ей собирался передать Гаммерсбах, и предъявить все это кредитору. Затем, сущий пустяк, перехватить недостающую сумму в несколько сотен тысяч марок и рассчитаться с кредитором, вернув таким образом бриллиант. Продать бриллиант будет несложно, а на руках клиентки останется ещё неплохая сумма. Мечтая таким образом на основании ложной посылки, Макс непонятным образом допустил рассуждения о расписках, полученных Рольфом Гамерсбахом от кредитора, так, как будто они уже у него. Ему стало вдруг неловко перед самим собой, и Макс подумал: Как замечательно, что он так не рассуждал перед кем-нибудь вслух, чтобы подумали о его логических способностях. Пожалуй, он сегодня всё же очень устал. Сыщику ещё не приходило в голову, что так уставать он будет каждый день. Внезапно простейшая мысль: а были ли вообще расписки? пронзила мозг. Действительно, почему они обязательно должны существовать? потому что так говорил убитый банкир, а точнее его любовница, а если это совсем не так, всё требует проверки. А если расписки всё же существуют, в день убийства Гамерсбах собирался передать их Кристине. Вполне возможно, что когда он возвращался после обеда в банк, расписки были при нём. Не потому ли на него напали? Тогда убийство с целью ограбления Но тогда нападающий должен был знать, что у Гамерсбаха есть эти расписки. Откуда не напал же он на банкира среди белого дня, чтобы всего лишь забрать его кошелёк, где от силы могла быть пара сотен марок. Кстати, в билде писало, что личных вещей при убитом не было. Свидетелей убийства больше нет. Хозяин ресторанчика видел лишь убегающего мужчину. «Мал да удал», — подумал Макс, вспомнив, как хозяин ресторанчика демонстрировал рост преступника. «Есть еще слабая надежда на мифического бомжа, который, возможно, что-то видел». Затем Макс вернулся в мыслях на Штайнштрассе. Хозяйка парикмахерского салона определенно что-то видела, но не хочет признаваться. Как и многие свидетели, которые избегают лишних контактов с полицией, не хотят давать показания в суде. Если она что-то видела, то об этом знают и её сотрудницы, по крайней мере, одна, та, которая положила в карман его визитку. Кто из них это был, шатенка или блондинка, он не смог вспомнить. Продолжая размышлять, Макс встал с кровати и начал готовиться ко сну. Что делать завтра? В конце дня он встречается с Кристиной Матерн, а чем заняться до этого? Может быть, съездить к серой мышке Бригит Геммерсбах. Эта мысль пришла ему в голову впервые. Собственно, он не представлял пока, что ему может дать эта встреча, как и не представлял, возможно ли она вообще. Слыщик считал, что поскольку она плохо жила со своим неуёмным мужем, то и мало знала о его делах. Однако попробовать нужно, по меньшей мере, сделать это на всякий случай. С этой мыслью он улёгся в постель и скоро крепко уснул. К утру погода испортилась. Когда Макс открыл глаза и глянул в окно, то увидел вместо привычного красноватого диска в правом верхнем углу окна серую мглу. Вот и закончилось лето, подумал он, подойдя ближе и прижавшись лбом к стеклу. Макс обнаружил, что на зелень деревьев и кустов маленького садика фрау Гертнер с неба сыплет мелкий дождь в тёмную ненастную ночь. Когда сильный ветер швырял в лицо пригоршней холодной воды, хромой Джон подкрался к единственному освещённому окну, расположенному в глубине сада виллы. Вдруг вспомнились ему слова, испрочитанные когда-то в детстве в детективной истории. Он расхохотался и почувствовал, что настроение поднимается. "Да, преступники не дремлют в любую погоду", подумал Макс. И пошёл в ванну. В это утро фрау Гертнер из-за дождя не торчала в саду, а робко выглянула из кухни, когда он спустился вниз. Не хотите ли кофе, господин сыщик? Удивлённый сменой пластинки, Макс подумал: "С чего бы это? Зауважала, что ли?" И вежливо ответил: "Благодарю вас, фрау Гертнер, но я тороплюсь". Она, понимающе, закивала и провожала его взглядом, пока он не скрылся за дверью. В автомобиле он посидел некоторое время, наблюдая, как жиденькие струйки стекают по лобовому стеклу. Затем набрал номер Кристины Маттерн. Доброе утро, фрау Маттерн. Доброе утро, господин Вундерлих. Что-то срочное? Пока всё идёт по плану. Меня просто интересует номер телефона Бригитты Гамерсбах. Надейтесь что-то узнать? Скорее хочу исполнить профессиональную обязанность. Надо проверять всё, если существует хотя бы какой-нибудь шанс получить дополнительную информацию. Она помолчала некоторое время, затем продиктовала номер и в заключении сказала: "Я позвоню вам, господин Вундерлих, как договаривались". Макс продолжал сидеть в машине, намереваясь позвонить бригице Гамерсбах, но никак не мог придумать, с чего начать. Он совершенно не знал эту женщину, но допускал, что нельзя исключить наличие у неё интеллекта более высокого, чем это бывает у серых мышек, как изволила выразиться старший продавец Кристина Матерн. А если это так, То фрау Гамерсбах вполне может заподозрить ложь и кривляние и отказать ему во встрече. В конце концов он придумал, как ему казалось, нечто, что должно сработать. Он набрал номер и, услышав тихий, но уверенный голос, сказал: "Доброе утро, фрау Гамерсбах. Кто это? Мне незнаком ваш голос". Верно. Мы никогда не встречались. Я частный детектив Макс Вундерлих. Трубка замолчала. Макс боялся, что она сейчас прекратит разговор и даже взмок от напряжения. Однако трубка заговорила снова. Что вы хотите, частный детектив? Я хотел бы поговорить о вашем покойном муже. Об этом ничтожестве. Меня уже достаточно расспрашивала полиция. Я не хочу больше об этом говорить и ещё с кем-то. Макс подумал, что сейчас она бросит трубку, и поспешил хоть что-нибудь сказать. Фрау Гамерсбах, о покойниках не принято говорить плохо. Я тоже не отношусь к тем, кто любил вашего мужа, тем не менее, её голос стал мягче. Что вас интересует? Я представляю интересы клиента. который в некоторой степени пострадал от действий вашего мужа. Возможно, наша беседа могла бы помочь этому человеку. Надеюсь, это не женщина, не смею лгать. Это женщина. Я устала от всех его потуск. Я думаю, здесь иной случай. Речь скорее идёт о некой заблудшей овечке. Трубка снова замолчала. Потом тоном, позволяющим судить, что вдова готова сдаться, сказала: Как я от всего этого устала, частный детектив. Так вы не откажете во встрече? Когда вы хотите приехать? Когда вам удобно? Давайте через 2 часа. Запишите адрес. Разговор закончился, и Макс удовлетворенно потер ладони, хотя до сих пор смутно представлял, о чем он будет расспрашивать Бригитту Гаммерсбах. Макс решил заскочить в офис, чтобы по меньшей мере чем-нибудь перекусить и выпить чашку кофе. Времени у него было еще достаточно. Фрау Гаммерсбах жила в предместе Франкфурта Кёнигштейне. И он рассчитал, что от своего офиса доберётся туда за полчаса. Макс сидел на диванчике, пил кофе, иногда затягиваясь табачным дымом, и продолжал строить в голове план предстоящего разговора с вдовой банкира. Получалось не очень гладко. Для того главного, о чём он хотел узнать, никак не придумывался подходящий повод. Он страстно желал выяснить, не хранил ли покойный банкир в доме важные бумаги и знала ли об этом его супруга. Макс взглянул на часы и, положившись на случай, который нередко его выручал, покинул офис и направился к парковке возле фондовой биржи. Дом, где жила фрау Гамерсбах, превзошёл все его ожидания. Он рассчитывал увидеть небольшой домик от силы в 2 этажа с небольшим участком. Его же взору представилась великолепная вилла в 3 этажа, спрятавшаяся в глубине хотя и запущенного, но огромного сада. Многочисленные балкончики и терраски выгодно подчёркивали архитектуру дома, хотя и были несколько архаичными по исполнению. Макс прошел по дорожке до крыльца, где уже стояла высокая дама лет тридцати пяти. Лет десять назад, подумал он, ее, пожалуй, можно было бы назвать привлекательной, но сейчас темные круги под глазами, вероятно, от бессонных ночей, проведенных в душевных переживаниях, и неухоженные волосы соломенного цвета, наспех схваченные в узел на затылке, ни в коей мере не делали ее симпатичней. На ней были чёрные брюки и цветастая кофточка, которую она, видимо, надела незадолго до того, как он нажал кнопку звонка у калитки. Макс поднялся на крыльцо навстречу протянутой руке фрау Гамерсбах и осторожно пожал её. Гамерсбах несколько вымученно выдавила она. Он назвался и, повинуясь её жесту, проследовал за ней в холл. Молча она указала на симпатичный кожаный диванчик, застланный небольшим пледом. Макс сел. Сама же фрау Гамерсбах села в кресло напротив. Воцарилась пауза, и чтобы как-то начать, Макс сказал: "Хороший у вас дом, фрау Гамерсбах. Вилла досталась мне от моих покойных родителей. Мой отец был достаточно состоятельным человеком. Спокойным супругам мы вряд ли такого бы достигли. Ваши родители погибли, почему-то спросил Макс. Нет, всё гораздо банальнее. Болезни, так сказать, века. Мать умерла от рака, а отца настиг удар. Инсульт, как говорят сегодня. Макс понимающе закивал. Они перебросились ещё парой малозначимых фраз и снова замолчали. На этот раз молчание нарушила фрау Гамерсбах. Так что вас интересует, молодой человек, спросила она с нисходительным тоном, решив, видимо, что частный детектив очень молод и к нему можно обращаться более вольяжно. Макс не показал виду, что такой тон покоробил его, и сказал: Как я уже упомянул в телефонном разговоре, Я представляю интересы клиента, которому вашим покойным мужем нанесён материальный ущерб. Не случись смерти вашего супруга, возможно, этот конфликт был бы разрешён им самим, а наш сегодняшний разговор никогда бы не состоялся. Чтобы изложить суть дела, я хотел бы прежде всего хотя бы в самых общих чертах узнать о ваших взаимоотношениях с супругом. Из телефонного разговора я понял, что между вами всё было не так уж безоблачно. Это так важно для рассмотрения упомянутой вами проблемы. Частный детектив спросила она, не меняя тона. В моём случае речь идёт о женщине. И я хотел бы представить вам дело в общем контексте любовных связей вашего покойного мужа. Я хотел бы, чтобы вы не вспылали ненависти у к этой женщине, а объективно восприняли ситуацию. Если это особа, о которой я сразу подумала, то могу вам сказать, что я ненавижу её все эти несколько лет. Но, подождём. Хорошо, я расскажу вам немного о нашей с Рольфом жизни. Макс откинулся на спинку дивана, а она поудобнее устроилась в кресле, после чего заговорила: Он был красив, мой покойный супруг. Я влюбилась в него сразу. Пожалуй, в то время он тоже любил меня. Денег у него не было, но была куча планов, порой бредовых. Мы поженились. Не думаю, что с его стороны это был брак по расчету, но, видимо, положение моего отца как-то отражалось в его сознании. Мы поселились в этом доме вместе с родителями. Вы же видите, молодой человек, что здесь достаточно места для многих. Я тогда ещё работала. Я ведь искусствовед по профессии. Я зарабатывала немного, скорее работала для удовольствия, ведь у меня была достаточная поддержка со стороны родителей. Мой отец дал денег на организацию этого банка. Это никак не было зафиксировано юридически. Мой несчастный отец полюбил зятя и всецело верил ему. Но я не боялась этого, так как брачный контракт был составлен таким образом, что Рольф вряд ли решился бы на развод, ибо мог потерять все. Да и в первые годы наши отношения были вполне замечательными. Рольф был поглощен организацией дела, и ему было не до походов на сторону. Все началось, когда друг за другом умерли мои дорогие родители. Мы продолжали жить на этой вилле... Я унаследовала её естественным порядком. Скоро родился Пётр, а через 2 года Симон. Оба через кесарево сечение. Я думаю, вы знаете, что это такое. Я всецело отдалась детям, больше не работала, занималась только ими. Тогда мы держали няньку, которая помогала мне. Денег хватало. Рольф неплохо обеспечивал семью. У меня ещё были некоторые сбережения от родителей. банку креплялся. Связи рольфы росли, он стал больше ездить, часто отсутствовал дома. И вот тут проснулось то, что дремало в нём всю жизнь, и было разбужено обстоятельствами. Такое бывает. Он стал мне изменять напрополую. Мне доносили, я устраивала скандалы, я грозила ему разводом. Это останавливало его на время, потом натура брала своё. Сколько ночей напролёт я проплакала. Он разрушал меня каждодневно. Я не разводилась, хотела, чтобы у сыновей был хоть какой-нибудь отец. Надо сказать, что он неплохо относился к мальчикам. Потом у него хуже пошли дела в банке. Он хотел всё и сразу, а терпел неудачи. И женщины сыграли здесь немалую роль. Они отбирали его у меня каждый день, а я терпела. Сегодня мне уже всё равно, бог разлучил нас иным способом. Буду откровенин Фрау Гамерсбах, но у вас был выраженный мотив заказать вашего мужа, чтобы оставить сиротами детей. Есть масса примеров, насколько сильным бывает чувство мести, которое ничто не может сдержать. Однако есть и другая причина. После смерти мужа вы становитесь практически единственной наследницей его дела. И вы считаете, что я могла это сделать? Это будет решать полиция. Я не занимаюсь розыском убийцы вашего мужа. Передо мной стоит другая задача. Какая? Что вы знаете о последних любовных связях вашего мужа? Я так и думала, Наверняка вы имеете в виду эту красотку. Да, она выгодно отличается от меня, и этот кабель, конечно, не мог этого не заметить. Что ж, когда-нибудь и она поблёкнет так, как поблёкла я. Ещё не придуман эликсир вечной молодости, фрау Гамерсбах. Всё это лишь женские эмоции. Я ещё не понял, а какой красотке вы ведёте речь? Не прикидывайтесь частный детектив. Вы-то уж точно знаете, что я имею в виду эту брюнетку, Кристину Марттрен. Макс ожидал, что вдова банкира может что-то знать о его последней связи, но в точности воспроизведённое ею имя соперницы вызвало у него отарапь. Между тем фрау Гамерсбах, заметив его удивлённое лицо, продолжала: "Да, я сознаюсь, Я даже следила за ними. Я пыталась подслушивать разговоры Рольфа по телефону. Но что я могла поделать? Почему именно эта связь так тронула вас? Ведь ваш супруг, по вашим же словам, уже давно и часто изменял вам. Это, конечно, глупо. Поймите, мне уже 37, Рольфу было 38. Я подумала, что если мне удастся разорвать эту связь, то я смогу выиграть немного времени. Он станет ещё старше, и если мои молитвы помогут, успокоиться, останется со мной. Ведь он однажды даже заявил, что разведётся. Такое сказать в его финансовом положении значит, это у него было серьёзно. Пожалуй, он в самом деле полюбил её. В планы Макса не входило копаться в психологии любовных связей и семейных отношений. И он решил сменить тему. Фрау Гаммерсбах, я разделяю ваши чувства и могу понять ваше негодование. Но с моей точки зрения, Кристина Маттерн просто одна из многих. А в настоящий момент она жертва и мой клиент. Нельзя же сделать всех женщин виновными в похотливости вашего мужа. Я прошу вас рассказать, что вы знаете о финансовой состоятельности вашего мужа за последние годы. Его слова отрезвили вдову. Взгляд её сделался твёрже и осмысленнее. Фрау Гаммерсбах по-новому взглянула на сыщика и первый раз за всё время обратилась к нему с должным почтением. Господин Вундерлих, до знакомства с этой дамочкой, когда его связи носили более хаотичный характер и не отличались устойчивостью, я имела некоторое представление о его делах. Порой он даже советовался со мной, но затем он всё меньше стал посвящать меня в свои дела, замкнулся, словно вынашивал внутри себя тайные замыслы. В том числе и столь разительная перемена в его поведении побудила меня шпионить за ним. Муж в свою очередь усилил, я позволю себе так выразиться, бдительность. Он забрал из домашнего сейфа все важные бумаги и хранил там совершенно неважные документы да и те, я думаю, исключительно с целью, чтобы они не попали случайно в руки мальчиков. Куда перебрались важные бумаги, я не знаю. Вероятно, он хранил это в рабочем сейфе в банке. Макс застыл, медленно осознавая, что надежда выяснить что-то о расписках лопнула. И ещё не успев задать по этому поводу вопрос, он получил ответ, скрывавшийся в пространном пояснении фрау Гамерсбах. Она заметила замешательство на его лице, не накрашенные брови её удивлённо приподнялись, губы дрогнули, пытаясь что-то произнести, но он первым резко нарушил молчание. Фрау Гамерсбах Я очень сожалею, что отнял у вас время, так как вижу, что вы не располагаете сведениями, которые как-то могли бы мне помочь в решении проблемы моего клиента. А что же всё-таки случилось? Выражение лица фрау Гамерсбах не оставляло сомнения, что обыкновенное женское любопытство просто распирает её. Ведь она уже достаточно много рассказала этому молодому человеку, и было бы верхом неблагодарности не посвятить её в суть дела. Макс нашёл её любопытство вполне оправданным и заговорил. Дело в том, фрау Гамерсбах, что за последние 2 года ваш покойный супруг несколько раз сталкивался со значительными финансовыми затруднениями. Хотя ваш семейный бюджет, насколько мне известно, от этого не страдал, но дальнейшее существование банка было под угрозой. И выручила его моя клиентка. Эта дамочка, как вы изволили выразиться. Но она же бедна, как цирковная мышь. Она же лишь продавец в супермаркете. Разве могла она его поддержать? Макс решил не посвящать её в историю с бриллиантом. так как в данной ситуации это не имело принципиального значения и просто сказал тем не менее она хранила в банке приличную сумму о которой ваш супруг изначально не знал в критический момент она предложила помощь которой он воспользовался теперь же в результате смерти рольфа гамерсбаха возврат денег моей клиентке под большим вопросом Именно теперь её ситуация может уподобиться положению той мыши, о которой вы говорили. На лице вдовы удивление смешалось с едва заметной радостью. Она задумалась и сказала: "Значит, тот укол, который он нанёс ей недавно, был не единственным. Значит, он уколол её ещё раз, и гораздо сильнее. Что вы имеете в виду?" Когда он познакомился с Кристиной, его остальные мелкие увлечения ушли на второй план. Конечно, они были, ведь он продолжал ездить в командировки и встречал там множество женщин, с которыми у него случались мимолётные связи. Надо полагать, это замечала и она. Я уже говорила вам, что мне иногда удавалось подслушать его разговор с Кристиной. Иногда это происходило достаточно бурно. Какой женщине это понравится? Мне даже было смешно, что его за очередную измену отчитывает не законная супруга, а любовница, как будто меня уже нет. Однако он, видимо, умудрялся и у неё выпросить прощение. Как это удавалось ему в начале нашей супружеской жизни. По крайней мере, их связь продолжалась, несмотря на мелкие конфликты. Примерно 3 недели назад на домашний телефон позвонила женщина. Надо сказать, что его продавщица никогда не звонила на домашний, они разговаривали только по мобильному. Да и остальные его потоскухи звонили только на мобильный. Что было дальше? Её голос был уверенным, и я бы сказала даже властным. Она требовала Ольфа. Я ответила, что его нет. Узнав, что я жена, она сказала, что я тоже могу о нём забыть, как и все остальные. что он принадлежит только ей. Мне это показалось в высшей степени странным. Я даже подумала, уж не с сумасшедшей ли он связался. Вы говорили потом ему об этом звонке. Да, я рассказала. Я даже тогда мрачно пошутила, сказав ему, что он, пожалуй, уже чокнулся на своих бабах, и каждый новый экземпляр все более одиозен. Что он ответил? Он промолчал. Взгляд его забегал, мне даже показалось, что он напуган. Как вы думаете, знала ли об этой женщине Кристина Матерн? Признаюсь, я продолжала попытки подслушать его разговоры. Однажды он говорил с Кристиной, и я поняла, что речь идёт о его новой связи. Тот разговор был необычайно эмоциональным. Он клялся ей, что уже бросил эту женщину, что это было просто временное затмение, что он не может себе этого простить. Больше я ничего не расслышала. Это вы и назвали уколом, который нанёс ваш супруг своей любовнице из супермаркета. Ну, конечно, на фоне их относительно безоблачных отношений это кое-что. Правда, после вашего рассказа об этих деньгах, вот именно Этот укол гораздо сильнее, и нанесён он был гораздо раньше, 2 года назад. Господин Вундерлих. К сожалению, мне больше нечего добавить по существу вашей проблемы. Спасибо и на этом, фрау Гамерсбах. Не исключаю, что ваш рассказ о звонке неизвестной тоже как-то поможет мне. Попрощавшись и на всякий случай передав ей визитку, Макс заторопился. Уже не моросило, но небо по-прежнему было затянуто тугой пеленой, и возобновление дождя было только вопросом времени. Макс снова был в офисе, пил кофе и жевал донер. В комнате было сумрачно, и он включил электрические эконом-лампы под потолком. Их мягкий рассеянный свет уютно лёг на клиентский диванчик, приставной столик и его стол с компьютером. Макс ждал звонка от Кристины Матерн и размышлял о том, что похождения бывшего любовника, могущие, с её слов, стать на пути к их соединению, были не столь безобидны. Значит, была среди них достаточно существенная связь, которая привела к бурным объяснениям и о которой она предпочла промолчать. Почему Считала она эту связь рядовой среди остальных и таким образом не заслуживающей отдельного упоминания? Или просто не пожелала об этом говорить? В любом случае, считал он, к двум женщинам, которые могли заказать банкира, добавляется неизвестная третья, которой он тоже чем-то насолил и которую, не исключено, тоже придется устанавливать». отвергнуть этот вариант полностью он не мог так как разговор неизвестный с супругой банкира представлялся более чем странным затем продолжая размышлять сыщик пришёл к выводу что за неполные 3 дня узнал не так уж мало в любом случае полиции неизвестно много из того что удалось выудить ему В то же время он сознавал, что пока не найёт, он не приблизился к раскрытию судьбы бриллианта. Кристина Матерн позвонила примерно в 4 и сказала, что свободна и может с ним встретиться. Макс предложил ей приехать в офис прямо сейчас. Она приняла предложение, а он, закурив, подошёл к окну и стал задумчиво следить за тонкими струями дождя, сыпавшегося на Шиллер-штрасса.